Глава 43. Айсук, остановившись у ворот, произносит Верга и оборачивается ко мне. Продолжает во все усы слышание. Стопев на порог своего замка, Вильгера Арелия освобождается от всех обязательств перед лордом Митмы. Он отпускает мою руку и отступает на шаг, но я двигаюсь следом, шёпотом спрашиваю: А если я не хочу этого? Чего? приподнимает он смоляную бровь. Свободы. Ощущая, как жар приливает к щекам, едва слышно отвечаю я. Чего же вы желаете, Вильера Арелия? сурово спрашивает он. Вокруг царит суета. Мимо, удерживая на плаще, проносит труп старого Вильера. Ширигет жестикулируя объясняет, где именно произошёл обвал, собирает людей, чтобы найти тело Вильера Сартена. Кажется, что на нас никто не обращает внимания. Собравшись с духом, я смотрю в глаза моего лорда и твёрдо заявляю: "Тебя". Неожиданная улыбка преображает его лицо, голос звучит низко и почти ласково. "Наконец, правильный ответ". Шагаю к нему, чтобы быстрее оказаться в желанных объятиях. но лорд снова отступает и опускается на одну колено. «Соблаговолите ли стать моей женой, Вильера Орелия?» и «Если бы небеса рухнули на землю, не установилась бы тишина более звонкая, чем сейчас. Люди замерли, все взгляды устремились к нам. Потеряв на миг дар речи, я лишь моргнула и попятилась, качая головы, быстро глянула на связанного брата. «Нельзя!» Лицо Вирга словно каменеет, сколы становятся острыми, губы превращаются в тонкую полоску. Я спешу объяснить свой ответ. Слышала, князь легко может сделать меня вдовой, чтобы заполучить исцеление от мрака, или чтобы заткнуть рты недовольным вильером. «За меня волнуешься». Хмыкает он и поднимается на ноги, кивает шире гету. «Думаю, вильер-лютан». сможет открыть несколько имен лордов тьмы, которые поддерживали его безумную идею. Блондин поднимает руку и щелкает пальцами. Один из воинов, качнув ногами, бьет пятками в бока коня. Удерживая по воде лошади, на которой сидит лютан, ведет ее к нам. Мой брат бледнеет все сильнее, смотрит за травленным зверем и мотает головой. «Лучше сразу убейте!» Смерть слишком лёгкое наказание, спокойно отвечает Вирк. Я смотрю на моего лорда умоляюще, не могу подобрать слов, чтобы уговорить его оставить жизнь Лютану. Шепчу лишь: "Пожалуйста. Один мешочек за одно имя". К лорду приближается Тейк, с трудом удерживая тот самый сундук, которым Лютан заплатил за свободу мою и других девушек. Вирг открывает крышку и подбрасывает золото на ладони. На эти деньги можно купить замок где-нибудь в Киннетии. Я не успею добраться до границы живым, жалобно стонет брат. Ой, вступает в разговор Ширигет. Мне как раз надо в те края по чрезвычайно важному делу. Вынимает свой меч из ножен и одним ударом ломает лезвие колена. Видите? Ужасное качество. А кинетийские мастера, говорят, творят чудеса. Вирка, тебе привезти подарочек? Сначала увези. Кривит сон и бросает мешочек обратно в шкатулку. Подарочек. Или к князю, или... В кинетию вскрикивает лютан и быстро-быстро кивает. Я расскажу все, что знаю. Не только расскажешь, но и напишешь. Скрещивает Шерегет руки на груди. как злобные лорды подговорили тебя очернить доброе имя вдовы Орелии, что эта милая Вильера никакими волшебными силами не обладает и... И что она замужем. Твердо заканчивает Вирка и, обернувшись, уточняет. Или еще есть возражение? Есть. Подступаю к нему и осторожно пропускаю пальцы под ремень его брюк. Слова, что прозвучали ночью, правда? Да. Я это исцеление? Правда. Снова улыбается он. В груди холодеет. Ни такого ответа я ждала. Медленно отпускаю его и качаю головой, отступаю к воротам. Тогда я говорю: "Нет". "Ты хочешь меня, Вильера?" Следует он за мной, кладёт ладонь на железную стену, закрывая путь к бегству. Но отказываешь? Я смотрю мужчине в глаза и едва держусь, чтобы не утонуть в них. Помогает то, что мне нужно думать не только о себе, но и о своей семье. Будучи вдовой из Сартена, я могу помогать отцу. Но если стану женой врага, меня не простят и не позволят ступить на земли родной Вельи. Отец же слабеет год за годом. Скоро он не сможет объезжать деревни и использовать магию. Поэтому отвечаю твердо. Лишь отказываюсь выходить замуж, мой лорд». Поймите, вам вовсе не обязательно жениться на мне, чтобы получить магию и помощь. Я дам всё это добровольно. Вместе мы сделаем эти земли процветающими. Лучше я буду любить его на расстоянии, чем быть необходимой только как лекарство. Сдерживая слёзы, я улыбаюсь. Если я буду жить здесь, вам не потребуется защищать меня. Если вы не будете вызывать мрак, то и в лекарстве не будет необходимости. побеждённо кивая. Я вам не нужна. Не нужна? Взгляд его становится пугающим, на щеках дёргаются желваки. Ты действительно так считаешь? Да, соглашаюсь я и поясняю. Вы только желаете знать, что я буду в вашем распоряжении по первому требованию, как и другие люди, стражи войны. Воины обязаны повиноваться своему лорду, перебивает он. На войнах в прошлом, напоминаю я. Поймите, побеги не будут расти, если их придавить плитой. Если желаете возродить эти земли, придётся давать больше воздуха. Пора уже решить, кто вы, мой лорд, воин или вельер. Лорд отталкивается от ворот и, развернувшись, быстро отдаляется от меня. Я смотрю на его прямую спину. И убеждаю себя, что поступила правильно. Вирк злоречит ширигет. Ты куда это собрался? Давать побегам больше воздуха. Не оглядываясь, бросает тот и распахнув дверцу кареты, вытаскивает на смерть перепуганную Кирину. Я вздрагиваю и делаю шаг, на блондин опускает на моё плечо тяжёлую ладонь. Тейк Лорд поворачивается к старшему стражу и отдаёт ему свою ношу. Это женщина, теперь твоя жена. Приказываю вам построить дом и оборачивается и смотрит на растерянно переглядывающихся воинов. Вам тоже приказываю жениться. На ней? Улыбнётся один из мужчин, но столкнувшись взглядом с стейгом, закашливается. Сипло отвечает: "Слушаюсь, мой лорд". Но я замужем, слабо вскрикивает Кирина. Ты ик знает, как это исправить. Я вовсе не об этом говорила, пугаюсь я. Мужчины не понимают намёков, лениво замечает Ширигет и отпускает моё плечо. Спроси прямо, любит ли он тебя, и услышишь ответ. А если он будет не тем, который я жду, тебе понравится. подталкивает лорд меня спасай воинов меченая